В течение процесса труда переменный капитал находится в руках капиталиста как проявляющая себя в действии созидающая стоимость рабочая сила, а не как стоимость данной величины. Но так как капиталист всегда оплачивает рабочего лишь после того, как сила последнего уже действовала определенное более или менее продолжительное время, то прежде чем оплатить ее, он уже получает в свои руки созданную ею стоимость как возмещение ее самой плюс прибавочную стоимость. Так как переменный капитал в той или иной форме постоянно остается в руках капиталиста, то отнюдь нельзя утверждать, что он превращается для кого-либо в доход. Превращение, которое совершают в руках рабочего класса деньги, полученные им как заработная плата, суть превращения непеременного капитала А стоимости рабочей силы рабочего класса, превращенной в деньги, совершенно так же, как превращение вновь созданной рабочим в стоимости, есть лишь превращение принадлежащего капиталисту товара, нисколько не касающееся рабочего. Но капиталист лишь с трудом может отделаться от фантазии, что деньги, выплаченные рабочему, являются все еще его, капиталиста, деньгами. Если капиталист является золотопромышленником, то переменная часть стоимости, то есть тот эквивалент в форме товара, который возмещает ему покупную цену труда, сама непосредственно появляется в денежной форме, а потому снова, не проделывая окольного пути возвращения, может функционировать как переменный денежный капитал. Но что касается рабочего в подразделении 2, если оставить в стороне рабочих, производящих предметы роскоши, то переменный капитал – Существует в форме товаров, которые предназначены для потребления рабочего, которые он, рассматриваемый как совокупный рабочий, непосредственно опять покупает у того самого совокупного капиталиста, которому он продал свою рабочую силу. Переменная часть стоимости капитала подразделения 2 по своей натуральной форме состоит из предметов потребления, в большей части предназначенных для потребления рабочим классом. Но то, что рабочие расходуют в такой форме, представляет собой не переменный капитал, а заработную плату. Деньги рабочего, которые как раз посредством своей реализации в этих предметах потребления, восстанавливают для капиталиста переменный капитал в денежной форме. Переменный капитал 2В воспроизведен в форме предметов потребления, как и постоянный капитал 2 c Как один, так и другой одинаково не могут быть доходом капиталиста подразделения 2. В обоих случаях в доход превращается лишь заработная плата. Но то обстоятельство, что посредством расходования заработной платы как дохода восстанавливается в виде денежного капитала постоянный и переменный капитал, последний отчасти путем прямого, отчасти путем непрямого возвращения, Это обстоятельство является важным фактом в обмене годового продукта.